Вителья постучалась в кабинет магистра Кучина и, услышав «Войдите!», толкнула створку. Напротив магистра, на столе для посетителей, сидел широкоплечий светловолосый мужчина в пропыленной мантии боевого мага. Когда волшебница вошла, он обернулся. — Варгас! — воскликнула Вита, позабыв о магистре и бросаясь к бывшему напарнику. — Боги! Варгос Серафин! Как я рада тебя видеть! — блондин встал, явно волнуясь. Вита. «Магистр, он вернулся!» Зеленые глаза крейской волшебницы сияли. «Скажите мне, что мой напарник вернулся!» Станца не выдержал ее напора и улыбнулся, однако промолчал. «Ох, простите!» — воскликнула Вита. «Я помешала вашему разговору. Буду ждать вас в тренировочном зале, магистр!» Все так же молча Кучин кивнул. «Ты обедаешь со мной, и не вздумай увиливать!» Волшебница погрозила Варгасу пальцем. «Хочу послушать про твои подвиги на границе». Она улыбнулась им обоим и вышла. Серафин не сдержал вздоха и смутился, наткнувшись на пристальный взгляд магистра. «Так для чего меня выдернули со службы?» — торопливо спросил он. «Я могу узнать. Для нас есть новое задание?» «Для нас?» — поднял брови Станса. «Ну, не нашелся, что ответить Варгас». «Не торопите события!» В голосе магистра прозвучало неожиданное сочувствие. «Даю вам седмицу на отдых, а затем вы будете включены в штатный график дежурств. Теперь идите в Аргос. Кучин поднялся. «А меня ждет занятие с одной перспективной адепткой». «С которой я обедаю», — улыбнулся блондин. «Если не возражаете, я подожду окончания тренировки в зале. Мои вещи дома, и пока вы не включили меня в график, мне совершенно нечем заняться». «Конечно, идемте». Перед тренировкой Стаса собственноручно соткал для Вительи щит, который защищал ее от смертельной силы его заклинаний, но допускал некоторую степень силового воздействия на волшебницу. В течение трех часов магистр забрасывал девушку, стоящую за дуэльной чертой, заклинаниями, многие из которых она не могла отбить. В течение трех часов магическая энергия, преобразованная щитом в силовую, сшибала виту с ног, отшвыривая все дальше и дальше. Вначале Крейка сердилась, кусала губы, косилась на Варгаса и еще нескольких адептов, наблюдавших за тренировкой. Затем разозлилась всерьез и о зрителях позабыла. Последний энергетический удар Кучина протащил волшебницу на несколько метров назад, заставляя вздыматься речной песок, которым была усыпана арена. Сверкая глазами, словно самая дикая из всех диких кошек, Вителья вскочила на ноги, намереваясь швырнуть ответное заклинание, как вдруг пол под ее ногами дрогнул. Повинуясь движению руки магистра, между ним и адепткой взметнулась блещущая завеса небесного ливня, самого сильного из известных магам защитных заклинаний. «Остановись, Вителья!» — крикнул Кучин. «Остановись и запомни этот миг!» Варгас смотрел на Крейку и не верил своим глазам. Вокруг нее вихрилась древняя изначальная сила, способная стереть с лица земли не только тренировочный зал со всеми зрителями, но и резиденцию Ордена. Девушку охватывало сияние, придающее ее лицу жутковатое выражение, а глаза горели, словно злые зеленые звезды. Мгновение, и потрясшее маговидение исчезло. Волшебница растерянно опустила руки и посмотрела на Кучина, который быстрым шагом шел к ней. «Магистр, я не понимаю, что произошло?» Станс развеял щиты и остановился рядом. Его лоб покрывали бисеринки пота. «Ты вышла из себя, Вителья!» — тяжело дыша сказал он. «Запомнила ли ты тот момент, когда ярость захватила тебя, заставив позабыть о благоразумии?» девушка нахмурилась потерла виски тонкими пальцами пальцы все еще едва светились кажется да в этот момент ты перешла грань между мирами, начав черпать истинную силу и стало опасно не только для других но и для себя твоя наиглавнейшая задача сейчас научиться переходить эту черту будучи в здравом уме и доброй памяти не поддаваясь на провокации, а вроде той, которой подверг тебя я. Начиная с этого момента, Вителья, тебя будет тренировать архимагистр Никорин. Вита с изумлением смотрела на Стансу. Значило ли это, что магистр научил ее всему, что знал сам? «Тебе еще многому предстоит научиться в Ордене», — словно прочитав ее мысли, продолжил Кучин. «И ты продолжишь обучаться теории и истории магии, как и полагается адептке. Но тренироваться будешь с ее могуществом. Ради всеобщей безопасности. А сейчас можешь идти. На сегодня достаточно». Варгас уже ждал у выхода. Когда она подошла, взял ее за руки и ободряюще улыбнулся. «Вита, это впечатляет!» Она сердито вытащила пальцы. Кажется, меня только что объявили опасной для общества. Чему тут впечатляться? На меня и так уже другие адепты смотрят косо, считая любимицей магистра. А теперь вообще не будет прохода от насмешек. Граф Рюварон знает об этом? Варгас не показал вида, как тяжело ему им удалось имя соперника. «Яга?» — изумилась волшебница. «Ты хочешь, чтобы он явился сюда и убил их всех? Нет уж. Я и сама справлюсь». Главное — не обращать внимания на злословие. «Знаешь, я думаю, под глупыми шутками они пытаются скрыть страх», — покачал головой маг. «Куда пойдем обедать? И где твой верный вырвиглот?» «В библиотеке, где же еще?» — Виталия тряхнула волосами, прогоняя невеселые мысли. «Пойдем за ним». Когда они поднялись из подземелья резиденции и остановились перед дверями библиотеки, Вита придержала Серафина за рукав. «Скажи», — волнуясь, спросила она, — «а ты тоже меня боишься?» Варгас смотрел на нее и снова видел богоподобное существо, окруженное сиянием и лишь отдаленно напоминающее человека. Существо с горящими глазами, способными заглянуть за изнанку бытия. Но в сердце мага не было страха, лишь желание обладать тем, чем обладать не суждено. «Не дождешься, Вителья!» Засмеялся он, стараясь за смехом скрыть собственную боль. «И больше не спрашивай меня о таких глупостях. Спорим, Дробушек проголодался». Дверь распахнулась, на пороге появился Варгос Серафин, ты вернулся?» — поинтересовался он. «И это хорошо. Теперь можно и поесть».